Упражнение обними плечи. Как выполнять? Первое. Примите исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч. Второе. Разверните кисти обеих рук ладонями к себе и зафиксируйте их перед грудью немного ниже шеи. Третье. Начинайте движение, бросая руки навстречу друг другу. При этом левая рука обнимает правое плечо, а правая левую подмышку. Следите за тем, чтобы руки были параллельны друг другу. Четвертое. Вдыхайте носом в тот момент, когда руки сходятся наиболее тесно. Закончилось объятие, закончился вдох. Пятое. Вдох максимально шумный и короткий, как у колора периста. Не отводите руки далеко от туловища и ни в коем случае не разгибайте локти. Соблюдайте одновременность наклонов и объятий и не думайте о выдохе. Шестое. Выдох пассивный ртом.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 перенесший инфаркт и возвращающийся к активным тренировкам по методу Стрельниковой, должны исключить это упражнение из программы первой недели занятий.